Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он является в представлении западного мышления, но владыка миров, будучи частью и отображением космоса, он, подобно ему, безграничен в своих возможностях. Данные о мироздании, о существовании бесчисленных мировых систем, в вечном эволюционном движении проявляющихся и распадающихся, утверждения об обитаемости многочисленных миров, и о полном соответствии организмов, населяющих эти миры, со свойствами и строением их планет, совпадают с теми научными проблемами, которые сейчас тревожат умы истинных ученых. Итак, современная наука, совпадая с утверждением основного буддизма, подтверждает всю реальную сущность этого впервые запечатленного учения, о реальности жизнетворчества Великой Материи. Воздадим должное почитание этому великому «УМУ» с большой буквой, который мощным духом проник в самые основы бытия, разрешил проблемы жизни и указал на цель эволюции как сознательное сотрудничество с космосом и общение с дальними мирами. Ни одно учение не предусматривало развитие будущего с такой ясностью, как буддизм. Наряду с почитанием Будды, в буддизме развито почитание бодхисаттв, будущих Буд. По преданию Гатама перед достижением состояния Будды, в продолжении многих веков был Бодхисатвой. Слово бодхисаттва состоит из двух понятий – бодхи – озарение или пробуждение, и сатва, сущность. Кто же эти бодхисаттвы? Ученики Будды добровольно отказавшиеся от личного освобождения и, по примеру учителя, вступившие на долгий, тягостный и тернистый путь помощи человечеству. Подобные садвы проявляются на Земле среди самых различных жизненных условий, физически ничем не отличаясь от остального человечества, они совершенно отличны по своей психологии, неизменно являясь носителями принципа общего блага. Будда, устремляя все возможности к утверждению эволюции, заповедал своим ученикам почитать Буд будущего более, нежели Буд прошлого, так же, как почитают молодой месяц больше, нежели полную Луну. Так же, кто имеет веру в меня, должен почитать Бодхисат более, нежели Буд. Подобного действенного примера самоотречения истории нигде нам не указала. По словам предания, благословенный утвердил своим преемником Бодхисатву Майтрею И сказал благословенный Ананде, «Я не первый Будда, который пришел на землю, так же не буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире, сокровенный, высшего озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий всю вселенную, несравненный вождь, Народов, повелитель Деф и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподал вам. Он установит свой закон, преславный в Его началах, преславный в Его апофеозе, и преславный у цели, в духе и Слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчисляться. Тысячами, тогда как мои лишь сотнями. И спросил Ананда, как узнаем мы его. Благословенный сказал, имя его будет Майтрея. Грядущий Будда, Майтрея, как указывается его имя, Будда сострадания и любви. Это Этот же бодхисаттва в силу присущих ему качеств часто именуется аджита, непобедимый. Интересно отметить, что почитание многих бодхисаттв нашло развитие только в школе Махаяны. Тем не менее, почитание одного бодхисаттвы Майтреи как преемника, избранного самим Будды, принято и в Хинаяне. Таким образом, один только бодхисаттва Майтрея охватывает все пространство, являясь выразителем всех чаяний буддизма какими же качествами должны обладать бодхисатвы. В учении Гатамы Будды и в учении бодхисатвы Майтреи, по преданию данным им Асанге в IV веке, Махаяна Сутра Ламкара прежде всего отмечено максимальное развитие энергии, мужества, терпения, постоянства устремления и бесстрашия. Энергия есть основа всего, ибо в ней одной заложены все возможности Будды вечно в действии, им неведома недвижность. Подобно вечному движению в пространстве, действие сынов-победителей проявляется в мирах. Сильный, отважный, твердый в своей поступе, не отказывающийся от бремени принятия подвига общего блага. Три радости Бодхисаттв. Счастье даяния, счастье помощи и счастье вечного познавания. Терпение всегда во всем и везде. Сыны Буд, сыны победителей, бодхисатмы в своем действенном сострадании матери всему сущему. По всему буддийскому краю на придорожных скалах указывают путь изображения Майтреи. От древнейших времен и доныне это изображение созидается буддистами, знающими приближение нового века. Почтенные ламы в сопровождении учеников, художников и воятелей в наши дни путешествуют по буддийским землям, созидая новое изображение символа чаяния светлого будущего.